Словом, ни фига мне поработать не дали, — жаловался я Вилке по пути к старому кирпичному зданию мануфактурного типа, в котором КГБ организовало моему ВИА репетиционную базу для конспирации. За окном благодать после субботника-то, увы, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, и по через пару недель привычный мусорный покров восстановится. Немножко спасает малое окно возможности. Кроме окурков и упаковочной бумаги особо и кидать-то нечего. А это все перегнивает. Следовательно, не мусор, а эко-мусор. — А лицо-то довольное, — проницательно заметила Виталина. — Дети лишены корости и страсти к чинопочитанию, важно, — важно пояснил я. А самое ценное — попади под пули любой другой школьник, они бы точно так же помогали бы ему и ему. — А взрослые не помогли бы? — ехидно спросила она. — Помогли бы, — признал я. — Показывай. Виталина отпустила руль несущейся машины и демонстративно, медленно полезла в лежащую на заднем сиденье сумочку. «Э -э, — поняла каюсь, — не выдержал я. И севшая на место девушка лихо вошла в поворот, разменувшись с отчаянно сигналящим нам зилом. Тихонько мотягнувшись, полез в сумочку сам. — Ха! Шоколадка! Это такие у тебя диеты! — Папка! на сам на всякий случай у меня было все под контролем самодовольно поведала вилка даже не сомневаюсь отмахнулся я но нервы пока невер совершенноны от набранного кгб состава немножко выпал в осадок во фронтмены мне дроваовали ста сан намина тот то голос знакомый показался На ударных Юрий Иванович Борзов, ударник и крестный отец группы «Машина времени», который уже есть, он в папке написано. Семнадцать лет всего. — В армию не заберут, — спросил я. — Формально заберут, — хмыкнул Вилка. — Сын командующего авиации военно-морского флота СССР. — Ха! Напишем песню про самолётики. Папка на правительственном концерте плакать будет, — гоготнул я. На бас-гитаре у нас Александр Викторович Кутиков, тоже семнадцать лет. Этот в машину времени еще не попал и уже не попадет. А еще у него мама работает главбухом на фабрике мамы моей. Тесен мир. Японец, ткнул я пальцем в личное дело Сергея Сировича Кавагоя. Тоже из машины времени, но только сильно ранний. Его туда Борзов привел. — Сергею Сировичу в наши времена шестнадцать. У нас он будет работать клавишником. — Сын военнопленных! — с ухмыхлой указала пальчиком на нужную строчку. — Если это намек, то он непонятен, — заявил я и перешел к следующему участнику ВИА. — Микоян? — Внук того самого Микояна, — кивнул Вилка. — Сын летчика-испытателя, двоюродный брат Стаса. — Молодый, нет? — Мне очень уверенно спасил я. Виталина с ехидным смешком окинула меня взглядом. — Считай, что мне оболочку выдали на вырост! — хохотнул я. И открыл последний лист с художественным руководителем. Захерт Бронислава Вацлавна, 1887 года рождения. С маленькой черно-белой фотографии на меня смотрела остроносая худая бабушка. — Смотрит так, будто фотограф как минимум украл ее любую, любимую ставную челюсть, — показал Вилке. — О, уверяю тебя, у Брониславы Вацлавны просто идеальные для ее возраста зубы, — поюжился она. — Имела честь быть знакомой? — захотел я подробностей о художественном руководителе нашего ансамбля. — Но зубы хорошо помню, — ощерил с Знаешь, какое у нее любимое и единственное наказание? — «Ты только не пугайся, хорошо?» э -э, «Хорошо». На всякий случай поежился, я и сжал зубы. Виталина наклонилась ко мне и на максимальной громкости очень музыкально пропела мне в лицо, широко открыв рот. «До-ре-ми-фа!» э -э, «Помнишь, э -э, я обещал тебя не жалеть?» Почесав пальцем немного оглохшую мухи, спасил я. «Конкретно здесь не работает. Это же чистые воды с садизм!» «Однажды полтора часа подряд на меня так орала», — поежил Силка. «Слух исправляла». «На Шаляпина, поди, в театры ходила», — заметил я. «Ой, блядь!» — впервые на моей памяти вымотелилась в ее долину, глаза. «Куда и с кем она только не ходила!» — Да я с самой Надеждой Константиновной морковный чай пила в семнадцатом! — передразнила она. — Уволить можно? — Она мне из ребят весь рок выбьет, — спросил я и на всякий случай уточнил. — Точно не из-за тебя. Че она вообще в современной музыке понимает? — Как только примочки готовы будут, вообще инфаркт отхватит от звуков будущего. — А давай подождем. — С доброй улыбкой попросил Вилка. э призрак Надежда Константиновна мне любимую подругу не простит хохотнул я. — Но я понял, можно. — Это твой проект, — Сережа улыбнулась Виталина. — Можешь увольнять и набирать, кого хочешь. Больше некого, пожалуй, плечами оживился. — Слушай, а существует еврей, который из позиции художественного руководителя ВИА сбежит в Израиль? с пользой для ела в этом направлении с агентурой все хорошо покачала она головой тогда найди пожалуйста обычного толкового мужика не старше тридцати опросил я хорошо покладисто кивнула вилка прибыли на место припарковались и прошли в крашенной темной краской Металлические ворота мимо уазика таблетки, которые централизованно приводят и вводят ребят на репточку. Поднялись по состоящему из трех облупленных ступеней кольцу, вилка открыла передо мной деревянную дверь, немножко глумиться над больничным этикетом, и по скрипучим, давно некрашенным доскам мы дошли до сидящего за столом седого тщедушного дедушки под плакатом о правильном надевании противогаза. Подслеповато поправив очки, он прищурился на нас. Поздоровались, представились и были допущены в левый от дедушки коридор. Миновав двери с табличками от 1 до 14, зашли в 15-й, откуда играла музыка. на сооруженный управо от нас завешенного казной серенькой тюлью окна сцене стояли одетые в костюмы аккуратно прилизанные школьники и с грустными мордахами играли а покруче получается песня молодежи больше подходит Напротив, сложив руки за спиной, стояла прямая, как палка, высокая, выше вилки, худющая Бронислава Вацлавна, которая, неприязненно поджав губы сквозь толстые стекла очков, наблюдала процесс. В принципе, все понятно. Прошли в комнату, оценили наличие плитки с чайником на столе у дальней стены, парочку стандартных фикусов и портрет композитора Моцарта над входом. Ребята нас заметили, и басист Кутиков лажанул. Остальные участники группы моментально прекратили играть и насупились, уткнув лица в пол и приготовившись огребать. «Так!» — прошипела Бронислава Вацлавна. Но привлек я ее внимание. «А, это ты...» многообещающе, протянула пожилая учительница музыки, и гулка, цокая по полу металлическими набойками импортных сапог, пошла на меня. — Скажи, Ткачев, это ведь... Губы неприязненно поджались, она указала дрожащим пальцем на сцену и почти богобоязненно выговорила. — Рок! — Ребята подняли на меня светящиеся надежды глаза. — Рок! — жизнерадостно подтвердил я. — Рок! Рок! — добавила драматизма эхо. Отпрянув, она смерила меня уничтожающим взглядом, поправила очки и припечатала. — Я так и знала! Я в этой мерзости желания принимать больше не имею! — Очень хорошо. Извините, что потратили на нас время впустую. До свидания. Вежливо ответил я. «Прощайте!» — ответила она и, высоко подняв голову, покинула кабинет. «Ей сказали, что у нас тут детский ансамбль с детскими песнями», — уточнил я у вилки. «Это и сказали», — хихикнула она. Очки доброго хозяина полученные контора по-прежнему работает эффективно. «Давайте знакомиться!» — с улыбкой предложил я музыканту.